Глава 28. Не сомневаюсь, она уже под дверью греет туши, сказала Дорин, как только впустила их в квартиру. Пальто можете повесить тут, она указала на ряд крючков на стене. В квартире стояла затхлая сигаретная вонь. Планировка была такой же, как у Бетти и Стен. Входная дверь вела мимо маленькой кухни, заставленной сумками, в большую гостиную. У женщина в которой Кейт узнала Максин, сидела на диване и смотрела по телевизору обратный отчёт. Потолок был в жёлтых пятнах от никотина, особенно тёмных над диваном, где сидела Максин. Дорин взяла пульт, переключила на беззвучный режим. «Максин, эти детективы хотят с нами поговорить о твоей сестре». «Кто вас нанял?» — спросил Максин. «У вас есть какие-нибудь зацепки?» Есть новая информация. В её американском произношении всё ещё чувствовался лёгкий британский акцент. На ней был очень элегантный фиолетовый брючный костюм, множество серебряных украшений. Длинные гладкие волосы она, судя по всему, выпрямила в салоне. Тристан объяснил, кто их нанял. — Мы полагаем, что Джейни могла стать жертвой известного серийного убийцы, — сказал он. Кейт видела, как ему было неловко говорить им об этом. «Серийного убийцы?» — повторила Дорин, опустилась на небольшой кожаный пуфик у книжного шкафа, полки которого были увиты мёртвыми цветами, и закурила сигарету. «Мне нужно открыть окно», — сказала Максим, вставая. Она подошла к окну, выходившему на балкон, и подняла всю стеклянную панель. Холодный порыв воздуха ворвался в задымлённую квартиру, над ковром закружились снежинки. «Так-то зачем? Впустила целую бурю!» — проворчала Дорин, вскочила и вновь опустила панель. «У тебя тут дышать нечем, а ты куришь, не переставая!» «Ну, прости, у меня нет кондиционера, как у тебя!» Дорин отрегулировала окно так... чтобы осталась крошечная щель, сквозь которую мог проникнуть воздух. «Простите, если я сказал что-то не так», — сказал Тристан. «Нет, это вы простите. Моби на нервах страдаем от смены часовых поясов», — сказала Максим и вновь села на диван. Кейт обратила внимание на фотографию сестер в балетных пачках, стоявшую на столике. Максим заметила ее взгляд. «Джинни всегда танцевала лучше меня». «Выходили в школу танцев спросила Кейт. «Да, в балетную школу Гленды Ля сказала Максим, подражая голосу почтенной особы. «Настоящим зверем была эта Гленда». «Она была профессиональной балериной, и корпорация платила ваше обучение», — добавила Дорин, погрозив Максим пальцем. «Как бы ты ни думала, что я вам ничего не давала делать!» Максим закатила глаза и скрестила руки. Кейт и Тристан молчали. «В ту ночь, когда пропала Джейнни, была такая же погода», — сказала Дорин, зажжённые сигареты указывая на окно. «Я слишком много пила. Покончив с уборкой в кувшине, выпивала несколько банок. Иногда слишком много». Девочки приходили ко мне после школы или танцев. «Верно, Максим?» Максим кивнула. Лицо Дорин перекосило от боли. «Ты старалась, как могла. Времена были трудны Максим, как могла, попыталась успокоить мать. «У всех хватало проблем с деньгами». «Деньги!» Дорин горько рассмеялась. «Всю жизнь я беспокоилась только о них и никогда их не имела». «Любопытная старая перечница вам уже разболтала, что я выиграла в лотерею?» «Да», — ответил Тристан. «Сто тысяч я выиграла по скреч-карте», — сказала она, стряхивая сигарету в пепельницу на полке. «Я погасила свои долги, выплатила ипотеку, я могу продать это жилище, купить другое, а все остальное мне обеспечит пенсия. И знаете что?» Я не чувствую себя другой. Я столько лет думала, что деньги решат мои проблемы. Дорин встала и подошла к окну, стала смотреть на хмурый лондонский пейзаж. Какое-то время после того, как она пропала, я думала, что она еще жива. А потом вдруг однажды почувствовала ужасную боль в груди и поняла, что ее больше нет. Она погибла. «Максин посоветовала мне навсегда перебраться в Америку, но не знаю, смогу ли я, знаю что Джейни по-прежнему где-то здесь». Она повернулась к Кейт и Тристану. «Кто был этот серийный убийца?» «Его зовут Питер конуй сказала Кейт, вынула из сумки распечатку полицейского ордера Питера конуя от 1989 -го года. Это фото сделано спустя несколько месяцев после того, как пропала Джейни. Дорин пристально всмотрелась в фотографию. «Он был полицейским?» — потрясенно пробормотала она. Когда Джейни пропала, он проходил обучение в Хендене и вскоре после этого стал полицейским. Вы его узнаете? Когда-нибудь видели его в кувшине? «Не знаю». когда там было много ребята много бурных ночей. Ты что скажешь, Максим?» Тристан встал и протянул Максим фотографию. Она взяла со стола очки и надела. Ее глаза широко распахнулись. «Да, я его помню», — сказала она, возвращая фотографию. «Правда?» — спросила Дорин. Ее сигарета застыла в воздухе. «Вы видели его в кувшине?» — спросила Кейт. Максим кивнула. «Мы с Джейн не любили играть в космических захватчиков. Игра была встроена в стеклянную столешницу, можно было играть, пить колу и есть чипсы. Джейн ее обожала, но у нас не часто были деньги на игру. Для нее требовались пятипенсовые монеты». Странно было слышать, как Максим произносит эти слова с американским акцентом. «В тот вечер, когда она пропала». Она просила дать ей денег на игру. Я отказала. Пробормотала Дорин и вдруг разрыдалась. Максим подошла к матери, сжала ее руку. «Все хорошо, мам «Нет, Максим, нехорошо. Вот ни хрена нехорошо». Отрезала она, пожав плечами. Максим встала над ней, как часовой, скрестила руки. «Порядок был такой. Когда ты хотел поиграть в космических захватчиков, а в них уже играл кто-то другой и клал свои пять пенсов на край стола, как в бильярде. Я имею в виду снукер. Однажды в игру играл мальчик постарше, и Джейни положила на край стола свои деньги. Он доиграл, а потом забрал ее монету. Джейни стала возмущаться, он начал ей угрожать. И тут этот самый мужчина подошел и как следует огрел этого мальчишку. Лет шестнадцать или около того. Сказал ему, чтобы он не смел приставать к молодым девушкам. Отвесил ему такую пощечину, что слюни этого паренька брызнули на ковер. А потом дал Дженни несколько пятипенцевых монет. схватил мальчишку за шею и утащил. И никто не вмешался, — удивился Тристан. «Это был кувшин. Там постоянно кто-нибудь дрался и скандалил», — сказала Дорин. «Но там был своего рода кодекс». «Не обижать детей и юных девушек». «Дети и юные девушки туда ходили?» и «Иногда. Одни, без взрослых. Тогда было другое время. Люди не были такими...» «У нас в детстве было больше свободы», — тактично сказала Максим. «Да, я была в Калифорнии с Максим и её детьми, моими внуками», — Дорина улыбнулась. «Они уже большие». Но когда были маленькими, на улицу их одних не выпускали. В Сан-Луис обиспо очень безопасно, но да, я всё равно за них волновалась. Поняв, что, возможно, задело чувство дорин максим осеклась Хорошо, максим давайте вернёмся назад. Тот человек, который, как вы считаете, похож на Питера Коную, заступился за вас с Дженни. «Что случилось потом?» — спросила Кейт. «После того, как он нам помог?» «Да». «Не знаю. В бар, наверное, пошёл. Нам было не до него. Мы хотели играть в космических захватчиков». «Какое это было число?» — спросил Тристан. «Простите, я не могу вспомнить точно...» «Незадолго до того, как пропала Джейни», — Максим задумалась... «Это было, может быть, за месяц или около того. Была пятница. Мы обычно ходили туда по пятницам». «Вы потом снова его видели?» «Думаю, да. Вряд ли говорили с ним, но я могла видеть его издалека». Кейт вспомнила рассказ Фореста об их с Питером встрече. «Вы когда-нибудь...» «Видели в кувшине Роберта Дрискола его друзей?» «Да», — сказала Дорин, — «часто. Хотя, если говорить о моем мнении, мне не кажется, что тут замешан Роберт Дрискол». «Что вы имеете в виду?» — спросила Кейт. «Вряд ли он похитил Джейни и прятал ее тридцать лет. Мне он всегда казался по-бабски нежненьким». «Мам», — строго сказала Максим. «Ну, так мы раньше говорили». Он работал в газетном киоске Рейнольдс, и все его считали немного странным. Даже Джек, владелец киоска, считал, что он ворует извращенские журналы. Да еще этот его Фред. Мы все думали, что они как бы это, ну, подозрительные ребята. «Мам, ты серьезно верила наговорам на Роберта Дрискола и Фреда Паркера?» они ходили слухи», — сказала Дорин. Уверена. что если ты посмотришь на них с современной точки зрения, то увидишь, что они были просто немного другими. Не увлекались футболом, любили делать творческие проекты в младежном клубе. И пить бэйбишем. Легкий, игристый сидр. Не унималась Дорин. Всегда приходили в кувшины, заказывали чертов бэйбишем. Напрашивались на хорошую взбучку. А Фред какое-то время работал в пабе внизу. Несколько месяцев был управляющим, примерно в то время, когда пропала Джейни. Хотя управлять было не так уж и сложно. Иногда и спускалась туда за баночкой другой. Вы же не злились на меня, девчонки? Там не было хороших игр. Просто душное, унылое место. И еда ужасная, — сказала Максим. — Он и сейчас такой Максим. Все готовится в микроволновке. В основном туда и ходят холостяки за пинтой пивой да кусочком пирога. Джек Рейнольдс часто там бывал. Почти что каждый вечер. Его жена умерла в восемьдесят шестом, и некому было кормить его ужином. Дорин постучала по столу сигаретой. Я знаю, что полиция обыскивала киоск с собакой-ищейкой, и она учуяла запах Джейни. Но это только потому, что она уронила там шарф. Разве не так, Максим? Кейт и Тристан договорились не упоминать, что полиция проверяла образец крови, найденный в трубе во дворе за киоском. «Да», — продолжала Дорин, «и я не думаю, что Джек имел к этому какое-то отношение. Потеряв жену, он стал просто несчастным, подавленным стариком, который едва со своей жизнью справлялся». Когда Форест Фред уволился из паба, — спросила Кейт. — Не знаю. — Думаю, спустя несколько недель после того, как пропала Джейни, — сказала Максим. — По-моему, Роланд напился и подрался с ним. Разбилось много стаканов, руководство узнало об этом. И его выгнали. На Роланд алкоголь плохо влиял. — Что вы имеете в виду? — спросил Тристан. Роланд любил выпить. Мог выйти из-под контроля, начать нести чепуху, Иногда ввязывался в драки. роберта Фред в такие моменты старались держаться от него подальше. «Вы знаете, где сейчас Роланд?» «Сейчас? Господи, нет!» «Я знала его маму и папу, Шеллю и Пола, незадолго до того, как они умерли. Ну, как знала, мы просто здоровались на улице. Когда Роберта посадили в тюрьму, Фред поступил в театральную школу, а Роланд сидел на пособии и пил. Ему запретили посещать молодёжный клуб и кувшин, может быть, и другие заведения. Он решил всё бросить и уехать путешествовать, а потом вернулся и оборвал все связи с Шелли, Полом и всеми вокруг. Больше о нём никто ничего не слышал. Потом Шелли и Пол заболели, и оба умерли с разницей в несколько месяцев. Их сердца были разбиты. Это, наверное, был... 95-й или 96-й год. «Они пытались его найти?» — спросил Тристан. «Конечно, пытались, но он был взрослым. Ходили слухи, что он уехал на север и так и не вернулся. Мы сегодня говорили с Фредом. По его словам, он в 97-м году видел роланды в метро возле Вотфорда. Он сказал, что Роланд был в костюме. Дорин пожала плечами». и достала еще одну сигарету. «Может, это и правда. История Джейни повлияла на многих, не только на нас. Мы были частью единого сообщества». Она закурила, посмотрела в окно, накмурилась и вздохнула. «Я очень устала. Хочу пойти и прилечь». «Можно задать вам один вопрос?» Роберта арестовали за убийство Джейни. Фред сменил имя на Форест и продолжил жить своей жизнью. «У Роланда когда-либо были какие-то отношения с Дженни?» — спросила Кейт. «Нет, Дженни было 14 Ей нравились какие-то ребята из школы, но ничего серьёзного. Мы в те времена были довольно наивными», — сказала Максим и посмотрела на Дорин. «Да». «Не помню, чтобы мне приходилось беспокоиться о каких-то ваших выходках. Что же касается Роланда?» «Нет, он был старше, и его не интересовали юные девушки. Только выпивка». «Думаю, маме в самом деле нужно отдохнуть», — сказала Максим. «Вы можете оставить свою визитку, и если мы вспомним что-то еще, мы дадим вам знать». Дорин выглядел очень несчастной. За час разговоров о Джейне она постарела на 20 лет.